то никому и в голову не пришло изумиться поразмыслить о его фантастическом прыжке. «А потом он исчез», — сказал Владимир Петрович.